Между Данко и Даниялом начался настоящий и бурный роман на расстоянии. Данко спасала только то, что Баграев днём был очень занят в своём офисе и освобождался только к вечеру. Конечно, положенная порция смайликов, гифок и заверений в том, что прекраснее, чем она в мире пока ничего не придумали, и без того заставляла Данко передвигаться, исключительно уставившись в экран телефона. Но если бы Дан не работал, Они точно не вылезали бы из сети. Оля не преминула проехаться по этому поводу. Ты его спроси. Вы женитьцу тоже будете по видеосвязи. И первая брачная ночь такой планируется. Данка покраснела и отвечала, что Ольга сама спрашивала, и однажды Дан действительно попросил дать номер сестры. Сразу перезвонил, они о чём-то долго общались за закрытой дверью. Данка попыталась подслушать. но попалась самым постыдным образом и была выставлена из-под двери в зашей. После разговора сестра впустила её в комнату, долго и задумчиво рассматривала потолок, а затем выдала: "Ты знаешь, а в этом всё же что-то есть". "В чём?" Данка собиралась долго дуться и обижаться, но от любопытства все её намерения мигом улетучились. В таком отношении к женщинам, своим женщинам, Она поспешила поправиться. И глядя на немигающий требовательный взгляд сестры, объяснила в покровительственном: "Мне оказывается нравится, когда мужчина берёт всё под свой контроль". И больше ничего пояснять не стало. Сказала лишь, что Даниэль требовала то ли запретить Данке сниматься в фотосессиях, но тут ему никто ничем помочь не мог. Да она отказывалась брать у него деньги, и сестра её полностью поддерживала. Мы не нищенствуем, слава богу. Если поженитесь, то там уже будете договариваться. А пока ты девочка свободная. Если считаешь нужным работать, я тебя заставлять не собираюсь. Я так и сказал этому Данику, что в семье капитана Литвинова содержанок с роду не было. И что, Дан? Раникся. Отвечала сестра, правда, не так уверенно, как ей хотелось. Данка не могла дождаться того момента, когда можно будет сесть на кровать. установить напротив смартфон и ответить на вызов. Даниэль был точен как часы, каждый вечер ровно в десять экран оживал, и на нем материализовывался любимый. Но как его еще называть? Он сидел на кровати, чаще обнаженный по пояс, редко когда помимо штанов на нем была надета футболка или рубашка. На вопрос Данки спит ли он в одних штанах, тот широко улыбнулся. «Вообще-то я сплю без всего, Дана». И очень жду, когда ты сможешь в этом убедиться. Надеюсь, ты со мной будешь спать так же. Ему безумно нравилось вгонять её в краску. Этот невозможный мужчина утверждал, что женщины к раснейте разучились, и Данку надо беречь как драгоценный реликт. Ближе к субботе Оля развила бурную деятельность. Потащила Данку в торговый центр за платьем. Причём выбирала магазины с какими-то ненормальными ценами. Мы идём в ресторан, сказала она Дане. Нас пригласили. Так что слушай меня и не мотай мне нервы. Дана решила, что это Богдан их пригласил. У них с Ольгой вроде бы неплохо складывалось. Но откуда у сестры взялись деньги на всю эту роскошь, она понятия не имела. А тут ещё запись в недешёвый салон красоты, причём для обеих. Надо ли говорить, что поехали они в Дзюваль и поехали ли туда на такси? Да, она что-то такое примерное и ожидала, но всё же, когда их провели на VIP-балкон, где больше никого не было, у неё задрожали руки. Огромный экран на всю стену вспыхнул и засветился. Прямо на неё смотрел Даниэль, а из-за его спины улыбался Димуров. Боковым зрением Дана увидела двух официантов. вносящих такую большую корзину белых роз, что им вдвоем неудобно было ее держать. При виде официантов Дан кивнул, достал из внутреннего кармана бархатную коробочку и встал на одно колено. Оля сжала Данке локоть и хорошо та хоть немного отмерла. «Моя прекрасная девочка, я никогда не думал, что можно так влюбиться. Прошу тебя, стань моей женой». Олька, как специально сзади начала хлюпать, и, конечно, у Данки сразу из глаз покатились слёзы. Хорошо, она не стала заморачиваться с макияжем, лёгкие дымчатые тени и водостойкая тушь. Там растекаться было нечему. Ты согласна? Дан смотрел так, будто они были только вдвоём. И она с похватившейся закивала, вдруг ещё передумает. Как же можно жить без Даниала? Они прекрасно посидели. Девушки здесь, мужчины у себя. Там тоже был арендован зал, и им никто не мешал. Рустам с Ольгой обсуждали свадьбу, Димуров, как шафер жениха, взял на себя всю организацию. Точнее, спихнул ее на местную фирму-устроительницу. А то ли требовалось нарядить невесту и нарядиться самой. Домой вернулись уставшие, водитель такси с трудом дотащил розы до двери, а они сами впихивали корзину в квартиру. Идана с гроздью подумала, что сегодняшний сеанс связи отменяется. Но лишь только её голова коснулась подушки, засигналило сообщение. Я хочу на тебя посмотреть перед сном, даночка. С своим мурлычущим бархатистым голосом заговорил Даниэль. Он, кстати, тоже лежал в постели, и Данка сразу вспомнила, что он сейчас обнажён. К счастью, видно было, как обычно, один торс Нес будущий муж целомудренно прикрыл простынёй. Я тебя люблю, Дана. Я тебя так хочу, я дни считаю до нашей свадьбы. И она считала, мстительно вычёркивала красным число из навесного календаря, радуясь, что неизменно приближается день, когда она будет самой счастливой. Денег с Даниэлем свадьбы. Накануне свадьбы Дана не могла сомкнуть глаз. Неделя выдалась напряжённая и нервная, причём для всех. Даниэль должен был прилететь ещё неделю назад, но у них в офисе случился форс-мажор. Данку не посвящали, какой именно, и прилететь у них с Демуровым получилось только вчера. А разве может невеста показываться жениху накануне свадьбы? Конечно, не может, по всему выходило, что увидится они только завтра на церемонии. И вот тут Данка поняла, что ужасно боится. Она отвыкла от Даниала. Даже не так. Она привыкла к их регулярному общению, но к виртуальному. А то, что уже завтрашнюю ночь ей предстоит провести с мужчиной из плоти и крови, и ещё и какой плоти. Она до сих пор помнит эту каменную плоть и кровь горячую, взрывную помнит. Вызывали приступы настоящей паники. И ведь не скажешь никому, точно решат, что у неё не все дома. То ныло и выносило мозг, как она тоскует и скучает без Дана, то теперь начнет по углам от него прятаться. Позорище они не невеста. Данка встала, набросила халат и, тихо стараясь не разбудить Олю, пробралась на кухню. Свет включать не стала, зажгла газ и поставила на плиту чайник. А сама подошла к окну. Луна смотрела на нее холодно и неприветливо, белая, нежелтая, Очень неуютная луна. Ощущения были странные. Уже завтра ее жизнь изменится. Окончательно и бесповоротно. А мир останется таким же. И луна, и звезды, и топали под окном их, пусть съемной, но давно ставшей Данке родной квартиры. Перемены же неизбежны. Дан поставил их обеих перед фактом, что увезет жену с собой». Я уже нажил себе тебя, моя красавица. С меня более чем достаточно. Как там над крышей? Выше крыши, поправляла Дана, а у самой в сердце скреблося и царапало, что придётся оставить сестру здесь. Да и с университетом надо было что-то думать. Данка блестяще сдала сессию, но теперь следовало решить: переводиться на заочное обучение или забрать документы. и поступать заново в любой из европейских вузов, потеряв целый год. С другой стороны, компания Баграева планировала открывать в их столице филиал, даниал мог пробыть для этого в стране не меньше полугода. Вот и не придётся тогда никуда переводиться. Что ты не спеши, котёнок. Её задёбнули знакомые такие дорогие руки, и в носу сразу защепало. Будешь завтра на церемонии зевать и глаза оттереть. Ты чего, Данчик? Данка повернулась, обхватила сестру за шею и разрывелась. Что случилось? испугалась та. Тебе Дан позвонил? Что ты сказал? Данка замотала головой, продолжая прижиматься к Ольге. Оль. Она всхлипывала, не имея сил успокоиться. Оль. Ты на меня не обижаешься? За что, Данька? За то, что замуж выходишь? За то, что влюбилась по уши в своего Даника? Что счастливой стать с ним хочешь? Разве можно на такое обижаться, девочка моя глупая? Оля обняла её покрепче, но они обе понимали, что имела в виду младшая сестра. Ту, не состоявшую с Олину свадьбу, когда она собиралась замуж за сына сослуживца отца, и который бросил её, лишь только капитан Литвинов так нелепо погиб на горном серпантине Хорватии. Тогда Данку переполняло горе от потери родителей. Её расстроившаяся свадьба казалась вполне оправданной. Только теперь она понимала, что пришлось пережить Ольге. А ведь они даже платья успели выбрать с мамой по каталогу, заказать только не успели. Теперь Дана с ужасом и раскаянием понимала, что тогда перенесла сестра. Потеря родителей, предательство любимого человека, бремя ответственности за младшую сестру. Она представила, чтобы с ней было: перезвони сейчас Даниэль. И холодным отстранённым тоном объявил, что он передумал, и никакой свадьбы не будет. Да она на месте бы умерла с горя. "Прости меня, пожалуйста", шептала Данка, тычась носом олив в шею, а Тау успокаивала и утешала, гладя её по голове, как маленькую. "Успокойся, Даночка, успокойся, котёнок. Всё будет хорошо", твой Дан сказал, что наши доктора очень ценятся в Европе. там даже оплачивают языковые курсы. В Германии, например. Хоти сейчас езжай. Главное диплом подтвердить. Я ещё поработаю, опыта наберусь и к тебе приеду. Меня Бодька замуж зовёт. Хочешь, я тоже замуж выйду, чтобы ты не расстраивалась. Они посмотрели друг на друга и зашлись от смеха. Это только Оля могла выйти замуж в приступе самоотверженности или чтобы Данке было не скучно. Хочу — сказала Дана, снова прижимаясь к сестре. «Выходи за Бодьку!» Оля заварила успокаивающий сбор, заставила ее выпить целую чашку и еще накапала успокоительного, а потом загнала Данку в постель. «Быстро спать!» Она подоткнула одеяло, хоть на улице уже давно началось лето. «А то влетит мне завтра от твоего жениха!» «Оль!» — удержала Данка сестру за руку. Посиди ещё немного. Что ж тебя так плющит, ты детка? Ты что, боишься? Дошло наконец-то до Ольги. Данка закивала, пряча лицо. Ну, слушай. Я вот насколько могу судить, что Дан твой, и что друг его, абсолютно нормальные и цивилизованные мужики. По крайней мере, особых диктаторских замашек у азиатской мужчины я за ними не заметила. Так что на тебе он женится не для того, чтобы ты ему носки стирала и завтрак в постель подавала. Это была правда. Двухмесячное плотное общение с женихом давало Данке довольно подробное представление о том, как тот организовывал свой быт. А Оля-то вообще не церемонилась, устроила настоящий допрос: как и где решает свои бытовые проблемы Баграев. Оказалось, что он даже готовит вполне сносно. Даниэль сам рассказывал Данке об этом разговоре, умирая со смеху. Твоей сестре в армию идти надо. Она там до генерала дослужится за несколько лет, говорил он Данке. Я себя новобранцем чувствовала. Хотелось метнуться на кухню и начать жарить яичницу онлайн, чтобы она убедилась, что я в состоянии тебя прокормить. Я даже забыла от испуга, что здесь все едят вне дома. Она привыкла обо мне заботиться, бормотала Данка. а Даниял ложился щекой на кровать, пододвигал телефон к самому лицу и шептал. «Теперь я буду о тебе заботиться, куколка моя». Но в этот раз Дану меньше всего интересовали бытовые моменты. «Нет, Оль, я не о том. Скажи, первый раз это... больно?» Сестра поджала губы и снова обняла Данку. «А-а-а, вот что тебя пугает». Это, конечно, очень плохо, что у вас первый секс будет обставлен как какой-то ритуал. Лучше всего было бы, чтобы это произошло спонтанно. Ты б тогда не успела забить себе голову разными глупостями. А так... Я вот что тебе скажу. Приятного там, конечно, мало, но, с другой стороны, у всех по-разному. И здесь очень многое зависит от мужчины, как он себя поведет. Твой дан мальчик взрослый и опытный, думаю, не подкачает. А ты постарайся меньше об этом думать. В конце концов, замужняя девственница явление крайне редкое. Это я тебе как доктор заявляю. Данка снова зашла смехом, и Оля поцеловала её и встала, довольная, что смогла отвлечь сестру от глупых мыслей. Всё, Данька, а теперь спать. На старом месте преснись, женихов не вести, закончила Данка. Можно было этого и не говорить. Ее без этого каждой ночь снился Даниэль. Она закрыла глаза и незаметно плыла в свою последнюю незамужнюю ночь. Глава 10.